Алексей Искров, Герман Шендеров, Мявк. Говорят, кошки похожи на хозяев. Угут. Барсик, прожив уже два лета, мог похвастаться круглыми, лоснящимися боками и щекастой мордой. Хозяйка была худа, как засохшее дерево. Барсик оброс тяжеловесным спокойствием. Неповоротливостью и даже линцой, свойственной домашним котам, из тех, что не метят углы Хозяйка все время двигалась, крутила что-то в руках и даже когда сидела в видимости покоя, дергала коленом Барсик мяукал громогласно и часто, особенно если хотел есть или был раздражен Хозяйка же предпочитала молчать Барсика украшала рыжая шерсть, а на лапах у него белели носочки, словно он когда-то постоял в краске. Хозяйкины волосы были темными, только седые корни намекали, что скоро ей придется краситься. Барсик любил проводить вечера, забираясь на самый верх когтеточки, увенчанной лежанкой, и наблюдать, как хозяйка бегает на месте, а под ее ногами скользит черная лента. Из-за любви к подобным бессмысленным занятиям Барсик полагал, что хозяйка слегка глуповата. А себя он, конечно, дураком не считал. Схоже, они, пожалуй, были только в любви поспать, но даже это делали по-разному. Барсик растекался всем телом. Хозяйка же обнимала плечи и поджимала ноги груди. Но, несмотря на все различия, жили они счастливо. Барсик так точно. К вечеру хозяйка, набегавшись, напрыгавшись, Натягавшись металлических штук, укладывалась на диван. Клала ноутбук на живот и пропадала в черно-белых полосках на мониторе. Барсик пристраивался рядом, хозяйка чесала его за ухом, продолжая стучать по клавишам. Щелчки и почесывания нравились Барсику, как и жужжащее тепло от ноутбука. Хозяйка часто уходила из дома, ее запах исчезал, чтобы появиться ближе к сумеркам. Барсику нравилась хозяйка. Но и в одиночестве ему было очень даже неплохо. Часто усаживался на подоконник, бывало грыз растений, а летом, если хозяйка оставляла форточку приоткрытой, говорил с голубями. На интересных собеседников они не тянули, садившиеся иногда на корни с вороны или галки казались поумнее, но в сплетнях глупые птицы знали толк. Если выкинуть из их воркований все упоминания еды, конечно. Тем летним утром Барсик позавтракал, сел у окна, положил морду на лапы, провожал взглядом людей и машины внизу, впадая в теплую сонливость. На карниз присела парочка голубей, их воркование звучало почти колыбельно, и Барсик пропускал смысл мимо ушей, наслаждаясь, стоило признать приятными звуками. «Покрошили в парке, налетели галки, галки, хватать стали, а их не догнать, догнать, а за нашими кот бежал, бежал, сбили и нашего, и кота, кота, не улетел, не отпрыгнул, раз, раз и мертвые, мертвые нету, а в парке покрошили булку». Барсик повел ухом, услышав упоминание сородича. Он видел их раз, другой в парке, когда хозяйка брала его на прогулку. Коты и кошки прогуливались мало того, что без всяких поводков и шлеек, Так еще и без человека рядом. Барсик пытался их окликнуть, но те игнорировали незнакомого кота и шли дальше по своим делам. Еще Барсик слышал о них от птиц. Говорили, коты, стало быть, охотятся на крылатых. Глупость, всегда думал Барсик. Зачем их есть? Фу, они не похожи на еду. Хотя под настроением мог шугануть их со своего карниза, если те сильно расшумятся. Что сейчас сказали? спросил Барсик парке покрошили булку, булку покрошили, но галки... Нет, про кота. Мертвый. Не жалко, нашего жалко, а галки булку раскватали. Мертвый — это как? Как булка, а галки... Да что вы заладили, можете... Вдруг громко хлопнула входная дверь, распугав голубей. Барсик почувствовал запах хозяйки. Странно. Когда уходила, от нее пахло резкими искусственными цветами. Обычно, если от нее так пахло, она возвращалась не раньше сумерек. Наверное, занималась тем, чем занимаются все хозяйки всех котов. Возможно, целый день сидела на лавке, кто ее знает. Если она уходила ненадолго, не обливалась пахучей водой. Барсик спрыгнул на пол, пошел в прихожую и сразу понял, что-то не так. Хозяйка стояла, облокотившись на двери, молчала, Жевала губу, а затем швырнула сумку на столик. Содержимое разлетелось по полу. Барсик отскочил, хозяйка прошла на кухню. Вытащила из шкафчика пузырек и накапала вонючей дряни в стакан. Залила водой, опрокинула, закашлялась. Капли она пила по вечерам, если долго не засыпала, но никогда днем. Она подняла голову к потолку и замерла. Ладонью хлопала по столешнице, тяжело дыша. Барсик... Потерся о ее ногу. Хозяйка вздрогнула, посмотрела на него, будто не узнала. Его это напугало. Вдруг действительно не узнает, он спросил. «Мявк!» Хозяйка, конечно, не поняла, но села рядом с барсиком. Криво улыбнулась, погладила по холке и закричала. Барсик не успел убежать, она схватила его, в охапку прижала и начала судорожно гладить. Больно, неаккуратно вырваться не получалось. Ее крик захлебнулся в слезах и всхлипах. Поглаживания стали аккуратнее, нежнее. Она взяла морду Барсика в ладони и чмокнула в нос. И, наконец-то, отпустила. Ушла в ванную, зажурчала вода. Потом села на диван и долго говорила по телефону каким-то треснутым голосом. Барсик лег рядом. И хозяйка на автомате чесала его за ухом, включила телевизор и уставилась в бессмысленные картинки. Больше не кричала и не плакала, но тишины, как показалось Барсику, в ней стало больше, чем обычно. Затем резко встала, вытащила из шкафа спортивную сумку, побросала в нее вещи, следом достала переноску, поводок и шлейку, Барсик спрятался и наблюдал за сборами из-за дивана. Поводок и шлейка для прогулок, а переноска для ветеринара. Куда же они собираются? Хозяйка снова выпила капли и ушла в спальню. Разобрала кровать и легла, хотя за окном едва начало темнеть. Барсик устроился рядом. Ему снилось, как он следит за голубями и галками, ворующими у них крошки-булки. Тихо подбирается ближе, готовясь прыгнуть на голубе, прижать к асфальту и выяснить все о том странном слове, как кот может стать булкой. Но когда Барсик уже был готов к прыжку, он резко проснулся от того, что хозяйка подняла его и усадила в переноску. Хозяйка пошла к машине, припаркованной у бордюра, села на заднее сиденье, поставила рядом переноску. Ехали долго. В кабинет с холодной железной кушеткой всегда добирались быстрее. И от этого Барсику было тревожно. Говорят, кошки видят недоступное людям. Лгут. Но вот нюх у них и правда лучше. Барсику не понравилась вонь, дарившая в нос. Едва хозяйка вышла из машины. Воздух наполняло много запахов, но выделялся один — собачий, резкий, тяжелый, затхлый. Барсик не любил и слегка опасался этих глупых, крикливых существ. В них скрывалась угроза. В переноске он теперь чувствовал себя не в безопасности, а наоборот, в заперти. Мир качался в ритме шагов хозяйки. Она подошла к дощатому забору, толкнула калитку, и Барсик увидел пса. Огромный, с длинной черной шерстью — Местами слипшийся от грязи он сидел у перекошенной деревянной будки и лакал воду из миски. Мелькал розовый язык, меж желтых клыков. Висячее ухо поднялось. Пес посмотрел на Барсика и издал бессмысленный звук, напоминающий мурчание, но злобно и бросился к хозяйке. Барсик зашипел и прижался к стенке переноски. — Вон! Разорву! Клочки! Вон! Зазвенело. Между псом и будкой натянулась ржавая цепь. Хозяйка зачем-то поставила переноску на землю, отчего Барсик возмущенно мявкнул и подошла к псу. Тот продолжал орать про клочки и не сводил злобных глаз с Барсика. Хозяйка залепетала, обращаясь к псу, и тот завилял хвостом. «Ты, помню, да, помню, наш хозяин. Беда, нет, больше нет». Барсик фыркнул. «Неужели собаки понимают людей? Со стороны они выглядят совершеннейшими идиотами, не способными выслушать даже друг друга». Мертв наш хозяин твой мой нет все мертв грубое рваное собачье наречие сильно отличалось от воркования голубей но определенно это было то самое непонятное слово услышанное вчера Барсиком какой хозяин человек что ли его кто-то сбил и он превратился в булку Барсик фыркнул все-таки собаки и голуби очень глупые животные он миукнул позвал хозяйку которая стала наглаживать пса и как только не брезгует Наконец она вернулась к Барсику, подняла переноску и пошла к дому, напоминающему разросшуюся в размерах будку пса, такой же деревянный и слегка косящий на бок. В передней сильно пахло мусорным ведром и пролитым молоком. Хозяйка толкнула облезлую дверь, и Барсик снова зашипел «Куда его принесли? Здесь воняло еще хуже, чем на улице!» Комната тонула в тяжелой вони, отдаленно похожей на тухлые яйца. Хозяйка открыла дверцу переноски. Барсик припустил к дивану, обнаружил между ним и стенкой большую щель, куда можно было залезть и спокойно оценить ситуацию. Он протиснулся наполовину и понял, что застрял. Задница ни в какую не пролезала, хотел попятиться, не вышло, мявкнул, дернулся, заорал на одной ноте. Хозяйка кряхтя подвинула диван, барсик освободился и побежал в переднюю через приоткрытую дверь. Там спрятался под лавку, хвостом хлестал по бокам, уши плотно прижал к голове. Вскоре увидел ноги хозяйки, высунул морду и сказал, что хочет домой. Но она даже не посмотрела на него, поправила на плечо сумку и ушла на улицу. Барсик остался один на один с чужим незнакомым местом, один на один с запахом. Выйти решился скоро. Время текло медленно, хозяйка все не возвращалась. Захотелось есть, но хозяйка ничего не оставила. Забыла. А вдруг она решила бросить Барсика, вдруг ушла совсем? Ждать надоело. Барсик отправился на поиски еды, пересиливая страх. Запрыгнул на сервант, прошелся, обнюхал полки, воняло пылью и совсем немного знакомым человеком. Старик? Барсик вскочил на диван. «Точно! Запах старика! Из-за вони сразу и не почуял, но где он сам?» Барсик прилег перед дверью, ведущей в соседнюю комнату. Вонь вытекала оттуда, струилась через щель. «Нет уж, раз Барсик здесь, теперь это его территория!» Он уперся лапами в дверь, она легко поддалась, издав скрип. Барсик зашел в комнату. Она была меньше предыдущей, от входа до окна напротив всего один удачный прыжок, и шкаф с вещами стоял в углу, впритык к софе, а у стены пылился телевизор. На тумбочке. Из-за тесноты комната полностью тонула в запахе. Барсику показалось, что его шерсть тронул холод, он встряхнулся и уставился на софу. Именно она истекала вонью. Барсик хотел побежать назад, опять спрятаться в передней, но... Не смог двинуться. Вместе с запахом что-то еще проникало в него. Морозило, скручивало внутренности. Шерсть встала дыбом, лапы задрожали. В сознании мелькнул образ зеленоватой, покрытой ряской водной глади, на которой корабликом покачивался лист. Вода была очень холодная, знал Барсик. Помнил. Он замурчал от страха, тело задрожало, лапы приросли к полу, хвост поднялся в воздух. До этого и не подозревал, что можно мурчать от страха, а не от наслаждения, от холода, а не от тепла. Тень легла на Софу и спачкала чернотой белые простыни. Хозяйка что-то громко сказала, топнула рядом с Барсиком. Он не двинулся, хотя раньше уже несся бы прятаться. Топнула еще сильнее. Барсик медленно развернулся. Хозяйка обнимала себя за плечи и смотрела на него с тревогой. Она тоже боится Софы или Барсика. Он поднял, что продолжает мурчать. Хозяйка подняла ногу, и Барсик рванул, промчался по коридору и забился под лавку. Краснота солнца потемнела, налилась синевой. Хозяйка включила свет, даже он здесь был другим, не таким, как в квартире, неуютным желтым, а бледным, тусклым. Барсик выждал и решил позвать хозяйку, объяснить всеми правдами и неправдами, что они в плохом месте. «Пусть шипит на него, замахивается, главное убедить убраться прочь!» Она сидела на диване, листала пухлую книжку с картонными страницами. Из глаз хозяйки текла вода, капала с подбородка. Барсик несколько раз повторил, что они в плохом месте и нужно домой. Она шикнула! Барсик не собирался сдаваться, повторил. «Мявк!» Его прервал громкий стук. Пес на улице молчал. Барсик дернул ухом. «Не ходи, не открывай, выслушай!» «Хоть попробуй понять!» — сказал он. Но она прошла мимо. Хозяйка открыла дверь, с улицы дыхнул ветер, взъерошил шерсть. Барсик отступил. На пороге стоял человек. Самец. На голову высшей хозяйки с темной, спутанной бородой от него несло потом, навозом, псом и... Сафой. Почти незаметно. Ее вонь терялась в других запахах чужака, ярких, тяжелых, давящих... Словно хотела спрятаться за ними, но Барсик не сомневался, это она. Он зашипел. Никто не обратил внимания. Бородач говорил громко, хрипло, он положил лапищу на плечо хозяйки. Она не отшатнулась. Чего ожидал Барсик? Наоборот, напряжение в ее теле ослабло. Барсик пятился, он ощущал, как вонь передается через это прикосновение, липнет на кожу хозяйки, пачкает, проникает в ее тело порчей, грязью, болезнью, От этого и сам Барсик почувствовал зуд за ухом. Сел, зачесался задней лапой. Хозяйка отступила, впустила бородача в дом. Впустила беду. Барсик забился под лавку и смотрел, как они идут по коридору. Рука бородача по-прежнему касалась хозяйки. До Барсика доносились журчания речи и редкие всплески смеха. Он ждал, когда хозяйка прогонит чужака, но они все говорили и говорили. Барсик зажмурился, он хотел сбежать от безумного, бесконечного дня в дрему, но, как назло, она долго не приходила. А когда все-таки он провалился в мутный глубокий сон, тот пах софой. Говорят, кошки не привязываются к хозяевам. Лгут. Барсик проснулся от грохота посуды и запаха человеческой еды, который, смешиваясь с вонью дома, становился тошнотворным. Он поел из миски у лавки и пошел на звук. Хозяйка была не одна, бородач пропал, но появилась незнакомая толстуха. Крупная, низкая, от нее пахло горечью и спиртом. Вдвоем с хозяйкой стояли у плиты. Толстуха говорила так громко, что, казалось, от ее баса слегка подрагивает посуда на столе. Барсик снова попросился домой. Толстуха развернулась, оттолкнув жирной задницей хозяйку, топнула и зло крикнула. Барсик ушел, долго скребся в закрытую входную дверь. Ему требовалось уйти из этого места, гадкого, опасного. Он хотел обратно, в двухкомнатный мир, где все привычно, понятно, исследовано, а каждая вещь на своем месте и пахнет так, как должна. Здесь совсем иначе, и эта инаковость раздражает физически. Барсику было так отвратительно, что проскальзывала даже крамольная мысль выбраться наружу. Барсик уже бывал там, с хозяйкой на поводке, но тем не менее. И все же от одной мысли выйти из дома самовольно по шкуре пробегала дрожь, толстуха источая вонь ушла. Барсик предусмотрительно спрятался под лавкой, только услышав ее шаги, затем пошел на кухню, прыгнул на табурет и перескочил на подоконник. Лег поближе к окну, уткнулся носом в москитную сетку, подставил бок солнцу. Слышал возню хозяйки, звон посуды, вскоре прибавилась чужая речь. Шаги, часто хлопала дверь, раздражающий громко орал с улицы пес, «Хозяин, вон, хозяин!» Дома редко бывали незнакомцы, но Барсик их не боялся. Все они, как хозяйка и старик, который иногда приезжал, предсказуемые, простые, безопасные, понятно, чего от них ждать, даже от этой странной тетки. Она злая, но спрячешься, ничего не сделает. А если попробует, то можно пошипеть и точно оставит в покое. Единственный, кто не казался безопасным, бородач. Но его поблизости не наблюдалось. Барсик слегка успокоился. «Возможно, стоит потерпеть, и скоро будут дома. Хозяйка глуповата, но не настолько же, чтобы остаться здесь надолго». По телу Барсика бежали приятные мурашки, укачивало, и из дремы он провалился в сон, где сильно пахло софой, И смутными вспышками мелькали картинки зеленой водной глади, под которой копошилось что-то. Барсика уносили прочь, он покачивался, звал кого-то или просто кричала вода, как и то, что скрывалось под ней, отдалялось. Барсик чувствовал облегчение, почти восторг, но гладь снова приблизилась, теперь она беспокойно пенилась под косым дождем. Барсик завизжа, рванул и. Упал с подоконника. Рефлекторно успел сгруппироваться и неловко приземлился. Отряхнулся, как от воды, и посмотрел по сторонам. Кухня не изменилась. Все было прежним, кроме одного. Запах. Из сна он протек в реальность. Барсик поднял хвост трубой и смотрел на коридор. Там мелькнула толстуха, скрипнула дверь. Хозяйки поблизости не было. Он соскочил с подоконника и рванул в переднюю, но у поворота в комнату с диваном замер. Присел. В центре появился ящик, обитый синей тканью. Стоял на табуретках. Запах шел оттуда. Изнутри. Барсик представил, что его до краев наполняет зеленая вода. Он помотал головой, обернулся. Дверь была открыта, на крыльце толпились люди. Вон хозяйка, толстуха, еще с десяток двуногих и... Бородач. Пес разрывался. Происходило странное. Барсик понял, что злится еще сильнее, чем вчера. Возможно, стоило попробовать напугать, прогнать запах, как глупых птиц, клянчащих еду у хозяйки в парке. И запах не может ведь в самом деле напасть на него. Кроме того, хозяйка рядом она выручит. Барсик пошел к ящику. Медленно, готовясь в любой момент рвануть прочь. Вонь усиливалась, и барсик несколько раз чихнул. Он вскочил на диван, затем на спинку и обомлел. Воды в ящике не было. Вместо нее внутри лежал старик. Не шевелился, хотя точно не спал. Старик часто приезжал к барсику с хозяйкой в гости. Всегда спал беспокойно, ворочался, пускал газы, шептал, вставал по несколько раз, ходил в ванную, затем на кухню, выдыхал вонючий дым в окно, а потом ложился, чтобы повторить ритуал через время. Барсик наклонил голову. Он даже забыл о воне, увидев нечто столь необычное. Старик вообще выглядел странно. Синюшное лицо, запавший рот, и так худой он усох, еще сильнее, словно для того, чтобы поместиться в ящик. «Что это? Какая-то копия?» Они сделали игрушку в виде старика, положили в ящик и выставили посреди зала. «Где он сам? Это сюрприз для него?» Барсик подумал, что все-таки не понимает людей. Игрушка или нет, но воняло гораздо сильнее софы. Барсик спустился на подлокотник дивана, прижал лапы, завилял задом и запрыгнул в ящик. Сквозь ткань костюма почувствовал холодок. Барсик подошел ближе к маске, напоминающее лицо старика, и понюхал. «Вскинулся! Невозможно!» За удушливой вонью на самом дне еще оставался запах старика, настоящего, того, что брал Барсика на руки, чесал ему холку и тарахтел на человечьем. Но вонь придавила его аромат. Если это старик, то почему он не двигается? Заболел? Осенило... Он всегда любил, когда Барсик взбирался к нему на грудь, терся подбородок, вдруг удастся отогреть, он снова станет собой, проснется, как ни в чем не бывало. Ради старика Барсик сможет, тот всегда был с ним добр. Барсик потоптался и лег на грудь. Свернулся клубком, стараясь сконцентрировать тепло в одном месте, чтобы оно передалось в предмет, похожий на старика, разлилось по конечностям, оживило, изгнало вонь. Но чем дольше Барсик лежал, Тем холоднее становилось ему самому. Предмет полнился холодом, стылой водой. Барсик был слишком мало, а холода в предмете скрывалось так много, что кот стал замерзать сам. Не его тепло проникало в холодный предмет, а наоборот. Нечто перетекало в барсика, морозило внутренности. Показалось, почувствовал движение внутри старика. Что-то внутри, за костюмом и кожей бурлило, жило, шевелилось. Раздался крик... Барсик вскинул голову и увидел бегущую толстуху. Барсик не успел выскочить, лапища схватила за шкирку, шею пронзила боль, тело парализовало, лапы заболтались в воздухе. Толстуха вынесла его в коридор, пронесла мимо толпящихся вокруг хозяйки незнакомцев. «Мявк!» — позвал ее Барсик, но та не услышала за мрачным гулом толпы. Толстуха открыла дверь на улицу и, размахнувшись, швырнула Барсика прямо в раскишую под накрапывающим дождиком грязь. Говорят, кошки при падении всегда приземляются на четыре лапы. Лугут! Барсик шлепнулся боком в лужу, пропахал носом. Тут же, заметив его, разорался пес. «Чужой ты! Рвать, драть в клочки!» Барсик зашипел от ужаса инстинктивно, рванул прочь и протиснулся. Меж досок забора спрятался в кустах. Незнакомые запахи кружили голову. Деревья, машины, скопившиеся у ворот, чьи-то следы. «Пес!» Не было ничего, за что можно было бы зацепиться. Ни голубей, ни скамейки, ни газона. Даже тяжелого городского марева, полного выхлопных газов и того не было. Барсик тоскливо осознал, как же он далеко от дома. Испугавшись, что потеряется, он попытался вернуться на двор, но пес не дремал. Вскочил с места и принялся, брызгая, слюнями угрожать. «Ты, чужой, уходи! Вон, рвать, драть!» Барсик поморщился. Да чего примитивное создание? И все же мимо непроскользнуло длины цепи хватит ровно до крыльца. Достаточно, чтобы вцепиться Барсику в бок. Может, удастся его заговорить, усыпить бдительность. — Что же ты не прогнал всех этих чужаков? Или они тебя не по зубам? Пес угрожающе зарычал, но ответил. — Друзья! Хозяина! Друзья! Свои! — А чего орал так? Прямо все друзья! И «Этот бородач!» «Хороший! Свой! Прощаться! Хозяин! Беда! Хозяин! Больше нет! Беда!» Пес перешел на вой. «Ну, хватит! Хватит!» И тут Барсик задал вопрос, не умещавшийся в кошачьей голове. «Как это? Нет!» «Ушел! Был! Нет! Ушел!» «Куда ушел, дурья твоя башка? Вон он лежит! Внутри! Только не шевелится!» «Ушел!» «Больше нет! Запах хозяина! Ты пахнешь хозяином! Перестань!» Пес опять перешел на рычание, слюна в его пасти пенилась. «Не нужен мне сто лет твой хозяин! Ты можешь сказать, что значит «ушел»!» «Умер! Хозяин умер! Смерть! Остался запах! Мало времени! Скорее идти за хозяином! Пока запах есть!» Незнакомое слово запало Барсику в голову. «Смерть! Что оно означает?» То, что случилось со стариком, — это смерть. Старик теперь булка. Но он совсем не похож на булку. Барсик знал, как выглядят булки. Хозяйка иногда баловала себя ими после бега на месте. Что такое смерть? Пес резко рванул к Барсику, цепь со звоном натянулась, а шейник врезался в шею, да так, что стали видны белки, налитых кровью глаз. Он хрипел натужно. «Смерть!» «Иди сюда! Ближе! Покажу! Смерть!» Барсик в ответ зашипел и стартанул с места, подальше от безумца. Напуганный он не разбирал дороги и очень скоро оказался на незнакомом пустыре, ровно расчерченном длинными траншеями. Барсик уставился на эти рытвины. Мысли роились мышкарой. «Смерть! Просто отсутствие движения и наличие странного запаха. Но при чем здесь булки?» «Или она что-то вроде сна?» Усталости настолько сильный, настолько тяжелый, что сковывает тело, не позволяет ворочаться и даже дышать, только лежать. Интересно, — подумал Барсик, — о чем думает старик в ящике? Ему не скучно быть мертвым? Клевать! Опасно! Кот! Барсик мяфкнул, поднял голову. Над полем кружила стая ворон. Они издавали отрывистые резкие звуки, похожие на лай пса. «Кот, опасно! Смерть!» Второй раз за день Барсик слышал это слово. После него ужасно хотелось отряхнуться, будто облили ледяной водой. Одна из птиц села на стол поблизости, наклонила башку, подмигнула блестящим глазом, гаркнула. «Кот, уходи, сородич! Мертвый! Рядом! Склевать! Сохранить!» «Что?» — переспросил Барсик. «Кого склевать? Меня? Глупый кот! Один из нас! Надо склевать, иначе пропадет! Унести! Сохранить!» «Почему сородичу нужно склевать? Он стал булкой! Глупый, если мертвый! Надо склевать! Тогда остаться! Тогда внутри! Тогда вместе! Продолжать жить! Одному умирать нельзя!» Другие вороны поняв что им ничего не угрожает спустились ниже и принялись кружить над барсиком издевательски каркая глупый хищник убийца не знает смерть, не знает ха ха барсик обиженно зашипел на птицу у попадетесь вы мне я вас что он их барсик честно говоря слабо представлял гордо дернув хвостом он направился прочь а вслед ему несся насмешливый грай «Глупый кот, не бойся умирать! Приходи к нам с клюем! Будешь с нами! Будешь сородич!» Становиться сородичем, этим глупым птицам, у Барсика не было ни малейшего желания. Еще раз шикнув на них для острастки, те даже не вспорхнули со столба, он отправился дальше по деревне. И вдруг его нос дернулся, почуяв нечто новое, одновременно до боли родное как будто незнакомое. Сородич! Вдоль дальнего забора кралась рыжая кошка, и хотя кралась она по земле, белые чулочки на ее лапах ничуть не запачкались. Эй! Эй ты! позвал Барсик, но кошка лишь дердела ухом, не мешая ему. Приглядевшись как следует, Барсик понял, что кошка не просто крадется, она охотится. В двух прыжках от нее в траве скакал мелкий воробей. Крутил башкой, пил из лужи и не замечал грациозную хищницу, подобравшуюся совсем близко. Прыжок, и птица забилась в зубах у кошки, одно движение челюстей, и птица затихла. Умер. Превратился в булку. Кошка хлестнула хвостом, бросила победоносный взгляд на Барсика и просочилась сквозь щель в заборе. «Подожди — Подожди! — крикнул он и побежал за ней. Но куда там комнатному увольню угнаться за деревенской кошкой? Кнувшись в щель в заборе, Барсик наполовину пролез, но застрял. Пришлось искать другой путь. Кое-как, запрыгнув на забор, но не удержав равновесия, плюхнулся в траву. Затаился. Во дворе пахло железисто, тревожно. Тревога проникала сквозь ноздри, будоражила сознание. Неизвестно почему, выгнулись плечи, хвост. хлестал по траве, а Бартик пополз вперед, еще не видя добычи. Да его слуха донесся лепет, а затем громкий «тюк!» Лепец стихал, но вскоре возобновлялся до следующего удара. Подобравшись ближе, Барсик разобрал слова. — Возьми меня на лужок. Лужок, где пахнет травой. Я хороший, хороший лужок для хорошего меня. Ай, ушки, ушки потерпят, а я попаду на лужок. Лужок, где совсем-совсем не больно. Пока больно. Ушки, ушки, как же боль... Топор опустился на шею кролика. Умелая рука смела обезглавленную тушку в тазик и потянулась за следующим. А лопочущую летанию подхватывали сородичи казненного в клетке, похожие на переноску Барсика. По его шкуре пробежала дрожь. Вот она, смерть. Неужели эти существа, сидя в переноске, думали, что едут к ветеринару, а на деле лишались головы и ложились на дно таза? За мыслями Барсик не сразу заметил, что желудок скрутило судорожным голодом. Стоило острой железяки коснуться шеи кролика, как те начинали пахнуть едой. Софой. Стариком. Голова последнего кролика покинула насиженное место, задние лапки задрыгались, будто в попытке сбежать, достав нож, бородач, а это был именно он, его жуткую пропитанную кровью и чужим страхом вонь нельзя было ни с чем спутать, вытащил кролика из таза, шлепнул его обратно на деревянную колоду и принялся сдирать шкуру. Не моргая, барсик смотрел, как маленькое шерстяное существо выворачивается наизнанку, превращаясь вовсе не в булку, а в сырое мясо. Кишки подобно мусору отправляются в ведро, мягкая шкурка ложится рядом, а все, что осталось, безголовая свежеванная тушка отправляется обратно в таз. Обородач тянется за следующий. Вдруг тот задел таз, и тушки посыпались на земь. Одна голова, подпрыгнув, шлепнулась прямо перед барсиком. Закатившийся глаз глядел в небо, губа обнажила торчащие зубки, словно зверек что-то унюхал, возможно, самого барсика. Созерцая самое странное в своей жизни зрелище, Барсик не сразу заметил, как над ним нависла тень бородача. Тот громыхнул что-то, хохотнул и потянулся к нему. «Мявк!» — запротестовал Барсик, но бородач не слушал. Барсик попытался было ударить его лапой, выпустив когти, чего не позволял себе с самого детства. Хозяйка быстро отучила, обрызгивая водой из шипящей бутылки. Бородач не испугался. Шлепнул Барсика по загривку, после с силой прижал к земле. Вот уже второй раз за этот день его взяли за шкирку, чего все конечности будто отнялись и на вытянутой руке понесли. Осознав, что его тащат к той самой колоде, Барсик принялся сражаться за жизнь. Задергался, хотел укусить, оцарапать, но бородач лишь встряхнул его и продолжил идти. Колода показалась совсем близкой, и сверху Барсик мог видеть содержимое тазика крови плавали отдельно головы и освеженные тушки, а рядом на краю ведерка висели серые шкурки, слипшиеся от крови шерстью. Барсик от ужаса зарал дурнины и принялся метаться и бить наугад. Кое-как попал по открытому запястью бородача, то тохнул, едва не выпустил кота. Колода влажно блестела красным и они прошли мимо. Бородач принес Барсика к сараю, открыл дверь и едва ли не презгливо швырнул внутрь. Барсик метнулся к выходу. Закрыто. Он обошел крошечное помещение, заваленное инструментами, и заприметил небольшую дырку в углу, из которой бил солнечный свет. Просунуть голову не вышло, но открылся вид на десяток клеток переносок, установленных друг на друга, набитых до отказа кроликами. Те наперебой лепетали. Забрал лучших, лучших на лужок. Лужок, где много еды, нет клеток и... «За что он так с вами?» — крикнул Барсик. Ближайший кролик доверительно сказал... Человек забирает лучших на солнечный лужок, лужок, где всегда-всегда хорошо. Он вас рубит здесь, перед сараем. Он делает вас едой. Запах. Разве не чувствуете? Кот дурак. Дурака он в лучшее место не заберет. Вот ты и завидуешь. На лужке нет места котам и дуракам, только кроликам. Скрипнула дверь. Барсик развернулся, вздыбился, готовый сражаться до последнего, но вместо этого издал радостное. «Мявк!» — у входа стояла хозяйка. Она присела на корточки и Барсик запрыгнул ей на руки. Уткнулся мордой в шею и замурчал от облегчения. Хозяйка что-то тепло говорила бородачу. Барсик мявкал. Ему хотелось, чтобы они убрались со двора пропахшего кровью и софой. Почему ей плевать на бойню? Наконец они договорили, и хозяйка вышла с жуткого двора. Вечер растекся между домами серостью, пахло грозой. Когда вошли во двор, упали первые капли. Ледяные. Пес вышел из будки, задрал морду к небу и завыл ужасающе тоскливо. Если бы звуки имели запахи, то вой определенно вонял бы софой, игрушечным стариком, бородачом, вывернутыми кроликами. В окно стучали капли, будто хотели добраться до барсика. Он лежал под лавкой и пытался осмыслить произошедшее. На улице все выл пес, а когда переставал, кричал о запахе. Его голос напоминал о воронах, которые хотели склевать своего мертвеца, как булку, чтобы тот остался с ними навсегда. Эти птицы, похоже, были не просто глупы, а безумны. Как и пес, как бородач, кролики, как все в этом месте. И барсик станет таким же, если пробудет здесь еще хоть немного». Пес хотел бежать за запахом старика. Вороны хотели склевать сородича. Кролики верили, что их забирают в лучшее место. Каждый уверен в своей правоте. Кролики ошибаются точно, они просто становятся едой. Значит, могут ошибаться и пес с воронами. Или каждого ждет свое. Или каждого ждет ничто. Превращение в еду, булку для ворон, бородачей, кошек... «Кошка!» «Точно!» Барсик подскочил, вспомнив о ней. «Если кто и сможет рассказать ему о слове «смерть», так это сородич. Люди, собаки, птицы, кролики — глупцы, но кошки нет. Барсик знал по себе. Следует найти ее и расспросить. Узнать, что случилось со стариком и почему здесь так пахнет. Узнать, что такое смерть. А еще Барсик хотел просто оказаться рядом с ней. Странное чувство разгоралось внутри, когда он вспоминал ее легкие движения, меткий прыжок. Он не мог понять, что это за ощущение, но оно приятными мурашками, как от хозяйкиных поглаживаний бежало по позвоночнику. Барсик вышел, нагнулся над миской с кусочками мяса в желе, ухватил один, проглотил и... Вспомнил кроличьи внутренности, головы, колоду, вырвало. Вкус... Мерзкой пленкой запачкал небо, и Барсик долго локал воду, чтобы избавиться от него.